Глава 9 Дверь. Чакры иглы, провожаемые моим безэмоциональным взглядом, меньше чем за секунду нарисовали две грани узора ледяной иглы. Указательный палец засиял белым цветом, его покрыла ледяная корочка, которая поползла дальше, сперва на кисть, а потом и на предплечье. «Арчи, сто процентов!» Я проигнорировал тревожный голос Алисы. «Ты мне мешаешь?» Я моргнул, и голову пронзила боль. Мысли и эмоции затопили сознание. Я едва не застонал, но сдержался и стиснул зубы. Лед остановился на середине предплечья и медленно начал отступать назад, к пальцу. «Успели!» с облегчением сказала Алиса. «Этот узор сильно отличается от нити крови. Он попытался заморозить твою кровь и плоть, но глубокого внедрения в ДНК, как с нитями крови, не было. Я потер ледяное запястье и посмотрел на отца. Тот был бледен и вроде как даже растерян. «Это странное состояние чуть не убило тебя», продолжила Алиса. «Ты как-то умудрился ограничить меня, и я не могла помешать узору тебя замораживать». «Все хорошо», — вслух сказал я и показал на почти пришедшую в норму правую руку. Немного перестарался. Отец покачал головой и странно на меня посмотрел. «Впервые в жизни я увидел создание идеального узора», — пробормотал он. А ведь многие гранцы до сих пор считают, что это лишь миф. У меня теперь два таких. Я попытался активировать нити крови и с досадой поморщился. Не получилось. Знаю. Продолжай тренировать контроль чакры. Трех секунд не хватит, чтобы нарисовать третью грань. Понимаю. Я встал. Только когда устранишь все проблемы с контролем, сможешь приступить к прорыву. Сейчас твое чакра тела максимально загружена, и тебе должно быть легче. Да, покажи узор. Я подождал, пока лед полностью не уйдет с пальца, и попробовал активировать ледяную иглу, указав пальцем на ближайшее дерево. На удивление, у меня получилось с первого раза. Указательный палец за долю секунды покрылся ледяной корочкой, и из него выстрелила тонкая прозрачная игла. Она прошила дерево насквозь и скрылась в лесу, а затем началось странное. Повеяло холодом, и из отверстия в стволе, которое оставила после себя ледяная игла, поползли ледяные дорожки. Минуты за три дерево полностью покрылось льдом, а после с хрустом сломалась и тысячу осколков опала вниз сильно задумчиво протянул отец но твой план слить кровавую и ледяную иглы в одну теперь вряд ли сработает я с удивлением посмотрел сперва на свой палец а потом на клубы снежной пыли которые ветром разметала во все стороны сильно повторил я за отцом и неожиданно «Хм...» — отец вдруг замер и нахмурился. «Мне пора. Продолжай тренировки». Он отошел в сторону и запрыгнул на подлетевшую Арину. «Алиса, если мы улучшим частоту кровавой иглы до ста процентов, я даже представить не мог, какой мощи атака окажется в моем распоряжении». «Я не знаю, как это сделать», — расстроенно ответила Алиса. После 99% чистота упирается в барьер, который просто так не пробить. Даже ин чакры из той медузы не смогла довести ни один узор до 100%, хоть энергии у нее было очень много. Жаль. Но все равно стоит попытаться усилить ледяную иглу кровавой. Это само собой. Что скажешь о режиме гуля? Так я решил назвать свое состояние пугающей безэмоциональности. Режим Гуля звучит хорошо, и это не совсем безэмоциональность, иначе ты бы не стал рисовать узор это что-то опасное и чужеродное, Арчи, и абсолютно неконтролируемое. Я внимательно следила за состоянием твоего мозга, но никаких предпосылок приступа не было. Я тоже понял, что режим Гуля не то, чем показался вначале. Особенно меня смутило, что я смог ограничить Алису. Сроду такого не умел, а тут... Вернувшись в палатку, я продолжил тренировки. Как и сказал отец, после нанесения на чакры тела последних узоров процесс по возвращению контроля над чакрой значительно ускорился. Вечером мы с Алисой разбирали список гулей, которые мне дал отец, а их там было немало, сорок два вида. Среди них были как знакомые гули, вроде трехглазого или трехухого, так и незнакомые. «Теоретически, если мы добавим в доспех кость холодного гуля, то это усилит твою природу льда», — рассуждала Алиса. Но слишком уж тесно холод связан с сын энергией, а усиливать ее не стоит. После слов Алисы я передернул плечами от пробежавшего по телу озноба. Я все время чувствовал холод, но уже успел привыкнуть к нему. «Давай лучше выберем другого гуля. Чем тебе не нравится трехшипый или толстый? У обоих защита хорошая» а способности второго близки к пожиранию. А почему не выбрать крылатых? Твой отец особо отметил гордых гулей. Они иллюзиями бьют, как глазастые. Это не мое. Из Африки много интересных гулей. Песочные, например. Они в большой зоне живут и урон хорошо поглощают. Или негрули из великой чат нигер -зоны. У них целая связка интересных способностей. Название последнего гульего вида сильно меня позабавило, но затем я задумался вот над чем. Чад и Нигер – две очень большие страны в Африке. И если вся их территория занята одной из зоной, какого же размера тогда ее ядро? Как минимум гигантское озеро» и медузы там, скорее всего, покрупнее, чем в муравейнике. Мы с Алисой долго обсуждали, какого гуля выбрать. Жаль, что в списке не нашлось ни одного, который был бы связан с кровью. Отец написал, что такие водятся в Китайской империи, но он никогда там не был, и у него нет связи, чтобы достать истолченную главную кость кровавого гуля. Слишком уж специфический заказ от которого попахивает грязными чернокнижниками. В итоге мы решили использовать для создания доспехов главную кость трехголового гуля, которого встретили здесь же, в Муравейнике. Во-первых, эти гули явно отличались от остальных. Их нельзя было убить, разрушив верхний позвонок. Ну и во-вторых, у них была бешеная регенерация. В битве это может сыграть очень важную роль. На следующий день я рассказал отцу о своем выборе. «Неплохо!» Он серьезно кивнул, достал из пространственного узора небольшую костяную коробочку и протянул мне. «Как успехи с контролем чакры?» «Мне понадобится несколько дней, чтобы полностью его вернуть». Я взял коробку и приоткрыл крышку. Внутри лежала небольшая горка костного порошка. «А узоры?» «С ними все сложнее», — я скривился. «Уверен, что рано или поздно смогу вернуть над ними власть, но это может затянуться на несколько лет». К такому неутешительному выводу пришла Алиса. «Нет столько времени», — медленно покачал головой отец. «Тебе нужно как можно скорее прорваться и покинуть это место» почему удивился я и присмотрелся к нему лицо у него было усталым а на доспехах в некоторых местах я заметил крохотные трещинки он что сражался с кем то опасно коротко бросил он и посмотрел на парящую в небесах арину мне пора я не успел и слова вымолвить как отец запрыгнул на дракониху мне вдруг стало тревожно «Похоже, ситуация накаляется. Может, восточные племена решили напасть на нас? Или преследователи получили мои координаты? Как же не вовремя я лишился?» Мои мысли резко оборвались. Я покачнулся на носках, равнодушно огляделся, а затем лег на землю и уставился в небо. Я пролежал минуты две, пока приступ не закончился. «Надоело», — пробормотал я, поднимаясь. «И почему так быстро? С прошлого приступа прошло слишком мало времени». Алиса промолчала. «Большая часть ее мощности была занята изучением узоров, которые дал нам отец, и я не хотел ей мешать, поэтому отправился в свой шатер и продолжил тренировки. Три дня понадобилось, чтобы полностью вернуть контроль над чакрой». И что странно, больше всего мне помогал именно гули-режим. После приступов у меня все лучше получалось удерживать чакры иглы. Я даже вернулся к артефакторике, по которой успел соскучиться. В основном делал иглы для хасимета, добавляя в них узоры, которые мы с Алисой узнали от отца. Он, кстати, в последнее время почти не покидал поляну, и только изредка куда-то вылетал с Ариной, после чего возвращался уставший с боевыми отметинами на доспехах. Я все больше убеждался, что он с кем-то постоянно сражается и не позволяет этому кому-то добраться до нашего лагеря. Арина, как великолепный сканер, могла сканировать округу и заранее видеть нарушителей». Хотелось бы мне посмотреть на сражение отца с другими ограненными или чернокнижниками, но он никогда не брал меня с собой. За прошедшее время я уверился, что Лулу влюбилась в моего отца, и тот, похоже, тоже ей симпатизировал. Интересно, что случилось за две недели, которые я блуждал в коридорах муравейника. Помню, каким отец был до этого, закаменевшие черты ни единой эмоции не проскользнет. Только при наших разговорах у него на лице вина мелькала. А сейчас, когда он общался с Лулу, я все чаще видел улыбку и тепло в его глазах. Да и со мной он начал больше эмоций проявлять. Мягкость, желание защитить. Во время обеда я рассказал отцу, что чакра теперь находится под моим контролем». «Я нашел хорошее место для твоего прорыва», — кивнул он. «Там спокойный чакрофон и зоны далеко. Послезавтра полетим туда». «Отлично!» — я внутренне выдохнул. «Наконец-то стану трибусом. Устал ждать приступа в любую секунду. Мне сильно не нравилась моя беззащитность. А еще я осознал кое-что очень важное». Я слишком сильно завишу от цепей. Если мои кольца разрушатся в битве, я потеряю процентов 80 боевой мощи. Стану трибусом, буду думать, как изменить стиль сражения». Сделал несколько игл для хасимета Я обратился к Лулу. «Особенно хороши ледяные». «Спасибо», — девушка сладко улыбнулась и стрельнула глазами в сторону моего отца. — Капитан, — Камбала отломил лепешку, — вы должны скорее догонять нас с Лулу, поэтому постарайтесь прорваться на грань трибуса. — Вас? — я поднял брови. — Ага, — Камбал усмехнулся, показав свои острые зубы, а затем резко принял облик чернокнижника. Его скулы, лоб и подбородок закостенели, голова приплюснулась, глаза выкатились. Но главным было не это. Из-за плеча Камбалы выглянуло белое острие и замерло возле его уха. Я не сразу понял, что это хвост, заканчивающийся острым лезвием. «Ты прорвался?» — я вытаращился на штурмана. «Но когда? И как?» «Неделю назад!» — штурман довольно улыбнулся и вернулся в человеческую форму. «Господин Влад подарил мне главную кость мечехвостой Камбалы третьей метки и некоторые очень дорогие реагенты». Штурман с огромным уважением посмотрел на моего отца. И я даже смог пробудить дар родословный. Я его тренирую в озере недалеко. «Спасибо», — я благодарно кивнул отцу. «Теперь понятно, почему Камбала быстро пришел в себя после крушения дирижабля» чему я удивлялся. Он винил себя в провале нашего плана по убийству Пернатова, да и сейчас мы находились далеко от моря, его стихии, в которой он себя хорошо чувствует. Но благодаря моему отцу Камбала не ушел в себя и не захандрил, а наоборот, стал жизнерадостным и довольным. «Ты же заранее знал состав своей команды», Задал я отцу вопрос, который давно следовало озвучить. «Не думаю, что ты всегда таскаешь с собой главную кость мечехвосты Камбалы и реагенты для прорыва чернокнижника второй метки. И ты прекрасно знал, где меня искать. Кто тебя послал? Император Борис? Людмила? Михаил?» Лулу с интересом взглянула на моего отца. Тот слабо улыбнулся. «Неважно». В империи русов есть как твои друзья, так и враги. Но логично же, что я должен знать, против кого воевать, а с кем дружить. Меня просили не рассказывать. Ну и ладно, я поморщился. Тогда я к себе. Сможешь собрать еще один хосемет, — поинтересовался отец. Для себя, на всякий случай. Нет, я с сожалением покачал головой. У меня нет нужного оборудования. Тогда сделай себе несколько усиленных Хаси. Ими ты пользоваться можешь, раз чакра теперь тебя слушается». Я кивнул и направился к себе, где до вечера провозился с Хаси. Отец как будто знал, что надвигается что-то плохое. «Арчи!» — голос Арины разбудил меня глубокой ночью. Я резко сел. «Быстрее одевайтесь и бегите к муравейнику, там вас не найдут!» «Кто напал?» Я быстро закинул все вещи в кошель и вышел из шатра. Вдали виднелись света огня. Лес пылал. Богослов из Ирана и карающий отряд из германских земель. Арина явно была встревожена. И за ними увязались отребья из панциря и охотники за головами, «Надолго мы их не задержим. Бегите!» Ко мне подлетели бледные Лулу и испуганный Камбала. Я направил чакру в правую руку и попытался вызвать Борю. Получилось с третьей попытки. «Нас преследуют. Надо добраться до муравейника. Увеличивайся!» — скороговоркой выпалил я. Хрёо! поросенок вырос до максимальных размеров и открыл рот. «Прыгаем!» Пока мы втроем забирались внутрь Бори, Арина успела сообщить. «Нас нашли. За нами будут следить. Мы постараемся обмануть их. У тебя есть все нужное для прорыва. Стань трибусом, Арчи!» Голос Алины прервался. В воздухе, где-то вдали, раздался грозный, вибрирующий рык, от которого у меня волосы дыбом встали. Боря понесся в сторону муравейника, ломая деревья. «Он ушел?» — прошептала Лулу, имея в виду отца. «Да», — ответил я, — «теперь мы снова сами по себе». «Жаль, мы справимся, капитан», — уверенно заявил Камбала. «Вот увидите». «Значит, все же Владу не удалось запутать следы», — грустно вздохнула Лулу. «Мелкий, ты чего такой холодный?» «Отодвинься от меня, я замерзла». «Еще не стала моей мачехой, а уже командуешь», — проворчал я, отползая. «Дурак!» — от Лулу повеяло жаром. «Я рот тебе зашью». «Да-да», — я улыбнулся. «Вроде бы мы в ужасном положении. К нам подбираются враги, лес горит, а я даже узорами пользоваться не могу. Но почему-то на душе было спокойно». Отец отведет от нас основную опасность, а с мелочевкой мы уж сами справимся. Единственное, о чем я жалею, не успел прорваться к трибусу. Теперь будет гораздо сложнее это провернуть, ведь на прорыв огранца стекутся гули из всех ближайших зон. И я сомневаюсь, что сил Лулу и Камбалы хватит для моей защиты. Но я что-нибудь придумаю». Сейчас главное — оторваться от преследования. — А я так надеялся, что мы с ветерком долетим до Нипонских островов, — печально сказал Камбала. — И я, — добавила Лулу. — И я, — отозвался я. нипонские острова. Остров Хоккайдо. Тайный дворец. Подземный этаж, скрытый в 180 метрах под землей. По хорошо освещенному коридору шли двое – молодая девушка и пожилая женщина, лицо которой не утратило следы былой красоты. Это была Эми Разящая и ее бабушка по материнской линии Каэде Сакураи. Их сходство было очевидно с первого взгляда. У обеих огненно-рыжие волосы, прямая осанка и ярко-карие глаза и очень похожая походка, величественное, полное достоинство. Каэде была одета в белое кимоно с вышитыми на ней узорами в виде цветков сакуры, а Эми — в розовое. «Я рада, что ты приехала», — мягким голосом заговорила Каэде. «Мы с дедушкой очень рады твоим изменениям. Ты выросла, стала истинной дочерью Сакураи» эми смущенно улыбнулась внутренне поблагодарив артема за его слова о силе крови которые открыли ей глаза эми с любопытством посмотрела на ровные белые стены коридора созданные из костей пол потолок стены везде были узоры а сейчас можешь сказать где мы эми кинула быстрый взгляд на бабушку потерпи девочка еще немного Спустя пять минут неспешной прогулки Эми и КД достигли конца коридора. «Это дверь?» Эми неуверенно смотрела на гладкую белую стену, в центре которой сиял гигантский узор с пятью выступающими вперед гранями, что мерцали слабым розовым цветом. «Именно», — с достоинством ответила КД, не сводя взгляда с центрального узора. «Дверь, за которой спрятана неизвестная, и открыть ее сможет только один человек». «Кто?» — в Эми разгорелось любопытство. «Я не знаю», — Каэдэ с сожалением покачала головой. «Наш предок оставила пророчество. Открыть дверь сможет только мужчина из империи русов, носящий на себе эмблему Эдельвейса» и в назначенный час он сам посетит нас эдельвейса эми удивленно посмотрела на бабушку папа или брат борис не выразил никакого желания посетить это место, когда гостил на нипонских островах как и твой брат у беловых тоже знак эдельвейса заметила эми мы не хотим чтобы люди узнали об этом месте. Каэде поджала губы. «Наш предок, богиня Аматерасу, наказала всегда поддерживать империю русов и ждать того, кто сам придет к нам. Сам, понимаешь? И тот человек, кто откроет двери, в будущем станет богом. Мы должны поддержать его». «Бог?» — Эми перевела взгляд на дверь. «Артем приказал мне ехать сюда». «Я сперва не хотела. Может, он что-то знает?» «Если знает, то рано или поздно захочет посетить место, где жила богиня Аматерасу», — пожала плечами Каэде. «Много тысячелетий прошло с тех пор, но мы, сакураи, не должны забывать о словах нашего предка. Я тебе показала это место, чтобы ты знала о его существовании». «Да...» Эми глубоко вздохнула. Интересно, что там хранится за дверьми.